Глава вторая. Незваные гости. Одна проблема решена. Какое-то время Северный морской проход будет свободен, и уже они не рискнут снова попытаться напасть с этой стороны. Солнце стремительно закатилось, и, как всегда бывает в гористой местности, мгновенно наступила ночь. Только миновав порог своего дома, Саш понял, насколько он устал за день. Хотелось завалиться, не раздеваясь в постель и спать, спать, спать. Но не тут-то было. В комнате ждала чем-то недовольная жена. Едва увидев его, она без предисловий выложила свои жалобы. Почему девочки развлекаются, а я торчу дома, как привязанная? Я тоже хочу сменить обстановку. А кто будет править доменом, я что ли? Знаешь ведь, что долго мне не усидеть на одном месте. Взгребая девушку в объятия, миролюбиво проворчал Саш. Хочу тоже путешествовать, хочу приключений. Закинув руки демону на плечи и уставившись ему в глаза, обиженно прошептала Ирисана: Скоро лис обрастёт починенными, и нам проблем поубавится. Обещаю, если появится возможность отдохнуть, развлечься и похулиганить, как получилось у Марис. Мы отлично погуляем. Может, сегодня обойдёмся без учёбы. С этими словами он завалился на кровать, увлекая за собой Ирисану. Нет уж, я ещё обижена. Будем учиться. Хотя мы с Ирис многое разобрали в твоих астральных модулях, но тренироваться лучше под непосредственным наблюдением. Продолжила свердитьa поглядывать на мужа Ирисана, удобно устроившись на его груди. Саш не возражал. К тому же, даже во время занятий его руки блуждали по телу жены, постоянно отвлекая её и мешая сконцентрироваться. Димон лишь посмеивался в ответ на гневные упрёки, когда созданный девушкой астральный модуль в очередной раз разрушался. «Кому как не ему знать, что в любой обстановке при создании магических конструктов сознание должно работать как часы?» Саш намеренно дразнил девушку, чувствуя, как в ответ на его ласке наливается желанием ее тело. Как туманится сознание, и только упрянство заставляет ее вновь и вновь повторять одно и то же заклинание. Наконец она не выдержала и, сдаваясь, приникла к нему». Всю следующую неделю Саш помогал Линсу создавать резиденцию герцога на форпосте. Провинция разрасталась на глазах, хлопот и дел прибавилось. Линс просто разрывался, стараясь всё допоспеть. Учитывая, что это только начало, могу следовало выбрать удобное место для контроля над территорией. Деман он не хотел и строить дорогу в долину, где находился замок. На той земле лишние наблюдатели не нужны. Можно было бы устроить центр управления в пограничном городке, да и портал там рядышком. Но Алин смотрел немного вперёд. Городов в провинции может быть много, а вот порт единственный. С таким доводом трудно не согласиться. Стоило развивать центр именно здесь. Строительству Герцевского дома уделялось особое внимание. Здание должно быть не столько роскошным, сколько основательным. На поверхности в цитадели форта он занимал немного места и особо не выделялся из общего ансамбля. А вот подземных уровней имел больше десяти. Саш с Линсом одну за другой создавали комнаты различного предназначения, а освещение и обстановку делали Тиса и Марис. Это было хорошей практикой для адептов стихии по отработке технологических решений в магических устройствах. Получалась это такая дикая смесь магии и техники. В таких условиях помощь из кинов была неоценима. Они почти мгновенно рассчитывали любые заклинания, модифицируя старые или создавая принципиально новые. Для обороны всего сооружения Сэш применила специальные модули, срисованные с защиты вепов. Теперь в помещениях действовала только магия самих демонов. Примерно так работала Марис, создавая каменный стол и стульчики перед глазами Южанина. Даже проблиски магии не вырывали за пределы щита вепов. Между тем, вал беженцев продолжал расти. Посёлки вдоль дороги в северную провинцию государства перешли с сугубо на обеспечение транспортной функции. Через них потоком, не останавливаясь и не задерживаясь ни на минуты, следовали грузы в одну сторону и поток людей в другую. Императору удалось остановить наступление южан на востоке. О переломе в ходе войны речи пока не шло, но и стремительного захвата империи у врагов не получилось. Сказалось о лучшей организованности войск за счет связных амулетов радиостанций. Это была временная передышка. Ни бойцов, ни магов все равно не хватало. Усилить оборону, перебросив часть войск, не представлялось возможным. Разведка доносила о крупных скоплениях неприятеля в пустыне на границе с Центральной империей, так что отводить оттуда пограничные легионы было нельзя. Отец Самарис в сообщениях по связи не исключал возможности войны на два фронта. Показательный рейд Линса с ученниками лишь отсрочил выступление врага, но не изменил его планов. Неприятель не торопился с продвижением вглубь территорий. Он давал возможность людям покидать районы, охваченные военными действиями. Оккупантам не нужна выжженная пустыня. В намерения совета контроля входило лишь смещение неудобного правительства, а не уничтожение государства полностью. Бесконечные потоки беженцев и так ложились тяжёлым бременем на экономику страны, способствуя ослаблению империи в целом. Если для простых людей война стала тяжелейшим испытанием, то детям Псьонам вся эта суматоха была только в радость. Они с удовольствием занимались строительством, не забывая совершенствовать магические приёмы. Учитывая наличие мощных искинов, даже простейшие заклинания подвергались серьёзным исследованиям, а уж для магов-учителей она стала чуть ли не манной небесной. Ви только из-за острой необходимости они получили в свои руки невероятные инструменты для изучения и совершенствования магии. Искины открывали поистине неограниченные возможности усиления магических способностей. Если бы не война, адепты стихий не скоро бы достигли таких высот, а может быть, и никогда не достигли. Так что и дети твара, и их опекуны с головой окунулись в учёбу, и это привело к отличным результатам. Тем временем за очередным грузом торпед прибыло сразу четыре корабля Криловцев. Два из них с чёт уплатой за артефакты, а другие привезли имперские товары. Вместе с ними приплыл Карл Вода, полномочный посол. Он привёз ещё одну партию магов-учителей, запрошенную ранее Ирисаной. Привет, посол. Надеюсь, вы учли мои прошлые замечания по преподавателям. Без церемонов встретила вопросом гость Ирисана, сидя на троне рядом с Сашем в приёмном зале замка. Вы, как обычно, неподражаемы. Легко поклонившись, улыбнулся Карл. Я основательно поругался с нашей разведкой. Они клятвенно заверили, что их людей в новые партии магов нет. Учитывая головоломку, которую устроил император подчинённым на эту тему, я им верю. Наши специалисты редко встречались с вепами, поэтому многие особенности общения с людьми, связанными с этими животными, им не знакомы. Возможность проверки вепам разведка не учитывала. По вашему предложению набрали магов, изъявивших желание переселиться на другой материк. Поэтому большая часть пассажиров приплыла сразу с семьями. Надеюсь, у вас для всех найдется работа. Вот-вот и -вот наступит сезон штормов, так что следующий рейс к вашим берегам будет нескоро даже магам не по силу вести постоянную борьбу со стихией. Прилив между материками в это время практически непроходим. Завуалированные извинения приняты. Величественно кивнула Ирисана, играя роль правительницы. Тут же, скорчив недовольную ухмыляющуюся рожицу и скосив взгляд на сидевшего рядом с Ашей добавила: "Вот, полюбуйся на типичного представителя соседей. Добиться прямого признания собственных ошибок от них невозможно". Представляешь, сколько я намучилась с нашими Криловцами, пока заставила их хоть как-то извиняться за недоразумение перед людьми и подопечными. Неправильно это, ошибки надо признавать. Ха, у них просто воспитание другое. К тому же не стоит долго держать посла на пороге, усмехнулся Саш. Посмотрев на Карела, он предложил гостю присесть рядом с троном, тут же провернув недавно отработанный трюк с заклинаниями под прикрытием Веповского щита. Из отполированного пола перед глазами изумлённого мага, не почувствовавшего даже отголоска заклинаний, выросло удобное каменное кресло. Все одарённые этого мира обучались по примерно одинаковым методикам, так что посол крыла сделал те же самые выводы, что и Южанин. Перед ним величайший с прямым управлением стихии земли. Это противоречило виду ауры владельцу замка, но делать такие фокусы с камнем без заклинаний могли только они. Карл понял, что ему специально показали уровень хозяина. Как бы раскрывая очередной секрет хозяев Далины, как только гость очутился в кресле, оно автоматически приняло удобную для тела форму. Значит, вы нас всё время водили за нос, прикидываясь учеником мага, удручённо пробормотал Карл, уставившись на Саше. Не стоит по мелочам пугать народ. Неопределённо отозвался Саш. Просто для дальнейших отношений вам полезно знать, с кем будете иметь дело. Ничего себе, по мелочи поёжился гость, пытаясь представить, что хозяин замка в таком случае считает не мелочью. Зачем вам тогда наши маги в качестве учителей? А то вы не знаете, насколько бывают ленивы и сильно одарённы, усмехнулся Саш. Так что знающие люди нам очень нужны. Есть за ними такой недостаток, соглашаясь кивнул Карл. Посол уже оправился от потрясения, принимая увиденное как данность. Всё же, с вашего позволения, я перейду непосредственно к делам. Нам срочно нужны самоходные мины в большом количестве. Морской легион отогнал корабли противника от портов, потратив все запасы ваших изделий, но враг не прекратил короткие быстрые набеги. Хотя количество нападений резко уменьшилось, частенько мы просто не успеваем на них реагировать. Каким-то образом цирковники без труда обнаруживают наши суда и спешно уходят. Мы же можем преследовать их только в пределах зоны видимости. То есть, не упредить, не отследить, не в состоянии. Таким образом, возникла острая необходимость вооружить большее количество кораблей для создания защитной сети побережья. Если мы врага всё же обнаруживаем, то уйти ему уже трудно. Наши суда при наличии мага на борту на коротких дистанциях имеют более высокую скорость. Только самые быстрые суда противника и лишь после долгого преследования способны оторваться от погони. Маги не всесильные и не могут подгонять корабли непрерывно. К тому же эти гады имеют более дальнобойное оружие, способное поражать цели из-за горизонта. Приходится постоянно держать щит, чтобы тебя издали не потопили. Ирисана. Недавно к нам прибилась очередная партия пиратов соседнего континента. От эскадр Крила досталось и им. Пограничники Империи не разбирались, кто атакует конвои и порты, и топили всех подряд. Желающих пограбить побережье резко поубавилось. Учитывая такую интенсивность расхода боеприпасов, торпеды у Крилла ожидаемо быстро закончились. Саша. Зато свое дело они сделали. Побережье освободилось от постоянной угрозы нападения. Ири Сана. Если противник не глуп, то следующая попытка должна предполагать более масштабные атаки на морские и береговые цели. Небольшого количества торпед, размазанных по побережью, может не хватить для отражения массированной атаки. Руководство империи это прекрасно понимает. Саша. Тогда криловцам понадобится слишком много наших устройств. Ирисана, кое-что можно автоматизировать. Ты привёз из столицу достаточно полезных заклинаний. С индивидуальной работой справятся перебежавшие к нам магические недоучки из пиратской братии. Я использовал их способности для обслуживания возрошающего населения далины, а теперь можно задействовать недомагов для более прибыльной работы. Это позволит без особого напряжения увеличить выпуск торпед раз в 5. Но есть ещё одна проблема. Скоро нам некуда будет ставить корабли. Южане активно загружаются продовольствием на обратный путь и на днях отчалят, освободив причалы. Но всё равно нам негде пришвартовывать даже те суда, которые они оставят. Это я ещё учитываю, что основная часть кораблей будет базироваться в бухте Форпоста. Скрытые расщелины в скалах у долины уже заняты нашим малым флотом. Но куда девать посудины большего водоизмещения? Пираты, конечно, перебежали к нам, но их от силы хватит на формирование экипажи пяти судов, не больше. Так аж обеспечат матросов лишь на пару кораблей. Что мы будем делать с оставшимися 10 из трофеев? Саш, нам брать оплату за торпеды к кораблям уже не стоит. Даже если мы наберём экипажи на бесхозные суда из беженцев с восточных провинций, на новые крейловские корабли людей точно не хватит. Не так много пиратов было на восточном побережье увеличить количество мимов мы сможем, а вот принимать оплату кораблями уже нет. Мы не морская империя. Содержать такое количество судов нам просто негде. Вопросительно посмотрел на гостя Саш. Есть вариант, кивнул посол. Император предвидел быстрое насыщение соседа кораблями крыловской постройки и подготовил новые предложения. Мы восстановили работу транспортных маршрутов вдоль побережья. Оживилась материковая торговля, но из-за продолжающейся блокады самостоятельных портовых городов со стороны церковников, грузы в том направлении не идут. По расчётам советников императора, в связи с нападением соседей на вашу империю, вам пригодятся поставки продовольствия. За каждую пару мин мы согласны отдать корабельный груз зерна. Этого добра у нас в избытке. Ирисана: "Неплохая цена. 1000 мешков это около 50 тонн". Саш: "А каждая торпеда это потопленный корабль противника. Цена одного рейса грузовика пойдёт за пару военных судов противника. Союзники останутся в выгоде". В виде диалог дальше: "Ты здесь хозяйка? Такая оплата нас устроит", сообщила послу результат переговоров с мужем Ирисана. "Я так и предполагал", довольно заулыбался Мамак. Саш не стал присутствовать при дальнейшем разговоре жены с представителем империи Крилл и, распрощавшись с послом, ушел. У него появилась идея – сделать амулет локатора, чтобы обнаруживать корабли за горизонтом. Используя в магии технические решения, вполне можно упростить эту задачу. И Скин с удовольствием проработал множество способов изменения подходящих заклинаний. Совместными усилиями выбрали самый простой и незатратный вариант амулета – Сложностью он не блистал и был по силам даже ученикам магов. Радиоволны обеспечивали лишь питание воздушных заклинаний контроля пространства. Картинка окрестностей отражалась в обычном мираже. Вся сложность заключалась в астральном инфомодуле обработки поступающей от заклинаний информации. Хотя он и был по меркам космической цивилизации совсем простым, но в этом мире ничего подобного ещё не существовало. Саш использовал отработанную технологию по созданию из Лиан биороботов-разведчиков. Тупых мозгов растения вполне хватало для функционирования алгоритма простейшей обработки данных. Недостаток был один. Ядро амулета могли создавать только демоны. Но это же являлось и преимуществом. Никто повторить устройство не сможет. За работу Саш посадил Жон Линса. «Им будет полезно нарабатывать магические навыки». Делать амулеты можно где угодно, в том числе и в доме герцога на форпосте. Основные работы по созданию в провинции сети дорог и поселков уже закончились. Теперь строили дома и готовили жилую инфраструктуру сами беженцы, так что дети и их наставники вернулись в долину. Приплывшие с крила маги стали постепенно втягиваться в работу с детьми и присматриваться к снисходительно посматривающим на них соотечественникам. Клятва не давала тем что-либо рассказывать, но скрыть от новеньких сильно повысившейся способности было сложно. Саш не без основания предполагал, что скоро количество адептов демонского домена увеличится. Неожиданно появилась возможность выполнить обещание Ирисе на по поводу развлечения. На следующий день после ухода кораблей Крыловцев с очередным грузом торпед также сообщил об атаке неизвестного противника на порт. Элинс в это время мотался с жёнами по новым поселениям, решая проблемы беженцев. Взяв с собой Ирисану и Фепов, демон полетел на глайдере к форпосту. Частично её проблему решил. Встретил их капитан на посадочной площадке перед домом герцога. "Ну что ж мне так не везёт", пробормотала Ирисана. Он сказал частично, ободряюще кивнул Саш на встречающего. "Врагов мы отогнали, но недалеко", подтвердил капитан и сразу начал докладывать. Это оказался быстроходный корабль церковников. Скорее всего, враги следили за судами криловцев, и те привели хвост к нашему порту. Учитывая непонятное оружие, появившееся у имперцев, противник побоялся нападать на порт, пока здесь стояли чужие корабли. Только те ушли, и произошла атака. Нас обстреляли какими-то мощными заклинаниями издалека. Я погнал дрона в море. За горизонтом обнаружилась странная посудина без парусов, но на хорошей скорости. Используя стреляющее оружие, она забрасывала разрывные снаряды в нашу сторону. На таком расстоянии попасть в цель затруднительно, но враг использовал летающего корректировщика. На большую птицу на горизонте мы внимания не обращали, пока не начался обстрел. После моего целеуказания странный голем, установленный на центральной башне, сбил птичку. К сожалению, достать основную цель за горизонтом он не мог, но мы придумали кое-что другое. Маги сделали парочку мин-амулетов с задержкой на срабатывание, а дрон доставил их к цели. «Я все рассчитал с помощью вашего магического помощника, и подарочек отцепился от дрона прямо над судном противника. Поверхность корпуса моим попортили и заставили резво удирать. Пара пограничных кораблей уже вышла в погоню, но заклинаний и ускорения надолго не хватило для поддержания такого хода. Пришлось возвращаться». В воде выловили полудохлого пленника. Наверное, это он корректировал стрельбу врага, наблюдая за попаданиями с воздуха. Если коротко, то все. И Саш. Снял данные с памяти охранного робота. Интересненькие моменты подбрасывает история. Кажется, церковники прогрессируют в сторону применения реактивного топлива. После того вооружения, что нам в прошлый раз показывали криловцы, аэродинамичный планер в виде летающего крыла я не ожидал здесь обнаружить. Саш. Провиции не такое мабот. И, Саш, только не у церковников. Используя не магов в своём развитии, государство давно бы перешло на магические рельсы, отказавшись от божественной догмы. Саш, есть варианты? И, Саш, множество. Наиболее перспективное предположение расшифровка древних текстов, оставшихся от космических пиратов, но они исключают влияние извне. Где пленник заинтересовался, Саш, как и положено в подвале? Единственный наш маг жизни основательно поработал над ним. Если бы не эта помощь, человек бы не выжил. При падении с высоты тело переломало основательно. Мы пока не успели с ним поговорить. Вы прилетели слишком быстро. Веди, пообщаемся, — приказал Саш. Так аж провел гостей в подвалы крепости. Пленника, а точнее пленницу, поместили в отдельную маленькую камеру. Совсем молодая, хрупкая девушка лежала на топчине. И Саш... Судя по виду летательного аппарата, он не рассчитан на значительный вес, поэтому в качестве пилота использовали девушку Ирисану. А магию церковники всё же используют. Обрати внимание на лоб пленницы. Там находится бесцветная татуировка. Это пассивный контур, реагирующий на любое присутствие магической энергии и слегка разогревающий при этом кожу. Его может делать обычный человек, знакомый с магическими законами. Собственно, это даже не магия, а простой сельский оберег. «Я ничего не буду вам отвечать». Пленница легко вскочила с лежанки и, выпрямившись во весь небольшой рост, с достоинством уставилась на вошедших. «Насколько мне известно, боевиков-церковников обучают по методикам ментальной защиты», – кивнул Такаш на девушку. «Мы все же зададим интересующие нас вопросы. Пусть девушка подумает. Может, и на какие-то и стоит ответить», – улыбнулся Саш и стал почти без перерыва произносить различные вопросы, даже не ожидая ответов. Димонов вполне устраивал такой допрос. Разум пленницы не успевал определяться с ответом, но подсознание информацию уже предоставляло. Этого вполне хватало, чтобы прятавшийся за спину Саша Вебсин считывал мысли девушки и передавал Димону. Звали пленницу Наера Омин. Она дочь одного из средних церковных иерархов. Окончив техническую школу, рассчитывала идти на производство. Неожиданно начался набор в лётную школу пилотов-разведчиков. Её данные подошли для профессии идеально. В государстве не принято отказывать вышестоящим начальникам, и несмотря на исходное нежелание, она попала на курсы пилотов. Кто и когда изобрёл летающую конструкцию, она не имела представления. Побывав один раз в воздухе, девушка уже не смогла отказаться от чувства свободного полёта и стала самой лучшей в учебном потоке. Именно поэтому её и отобрали в опасный дальний рейс нового судна. Разведка у церковников поставлена хорошо, и они быстро узнали, откуда опасное противокорабельное оружие поступает к Криловцам. Корабль новейшей постройки следил за конвоем посла. Секретное оборудование и необычные возможности судна позволяли делать это незаметно для глаз противника. Что за оборудование, девушка не имела представления. Ее планер использовали в качестве основного средства контроля над чужими судами, но она знала, что имеются и другие возможности наблюдения. Планер мог висеть в воздухе часами. Форма летающего крыла позволяла держаться в небе даже при сильном ветре. Для дополнительной безопасности существовало два реактивных ускорителя с 10-секундным запасом топлива. Этого было достаточно, чтобы в опасной ситуации набрать необходимую высоту. Имелось у пилота и личное средство спасения в виде парашюта. После поражения планера неизвестной магией, девушка спасаться не собиралась. Она понимала, что корабль подобрать лётчика не сможет, поскольку видела выход из бухты двух судов. Прямое столкновение цирковника с пограничниками, наверняка вооружёнными страшным дальнобойным оружием, ничего хорошего пришельцам не сулило. Разведка в этом случае оказалась бы проваленной. Капитан точно определил, что Криловцы покупают оружие именно в этом порту. После выхода из гавани суда магов направились домой, а это может быть только в случае, если они купили то, что хотели. Надеясь на быстроходное судно, капитан решил обстрелять порт из дальнобойной орудии и посмотреть, как отреагируют хозяева. Он уже не раз обстреливал таким образом побережье Северного материка и всегда уходил от погони. Ответного удара от церковники не ожидали. Уже падая, девушка видела взрывы на палубе. Очнулась она в этом подземелье и поняла, что попытка самоубийства не удалась. Враги вытащили ее из воды и откачали. Найра знала, что медицина у магов на высоте. Они даже мертвых поднимают и превращают в зомби. Вообще у девушки в голове присутствовала полная мишанина страшилок, которыми иерархи подчивали прихожан в церквях по отношению к магам. Разум прямо фонтанировал картинками возможных мучений, которым ее должны подвергнуть в скором времени, чтобы выпытать различные тайны. Некоторые нити упрямства и воли в ауре позволяли однозначно говорить, что пленница даже под давлением ничего не скажет. Да и учитывая помощь Вепа, никакие пытки не понадобятся. Достаточно время от времени задавать девушке нужные вопросы. И Саш... Теперь я не удивляюсь тому упорству, с которым материк церковников воюет с магами. Основательно промытые мозги постоянно формируют образ врага, готового на все, чтобы захватить слабых обывателей и превратить их в послушных зомби. Только активно эксплуатируя такой образ у жителей, иерархи могут удерживаться у власти длительное время. Все магическое от дьявола, а вера от Бога. Ирисана, надо применить к девушке другой подход. Саш, ты ничего в её ауре не замечаешь, точнее даже не в ней, а в эмоциональном слое астрала. Саш, ничего, обычный человеческий образ, Ирисана. Ай, вот же мужчины, совсем в чувствах не разбираетесь. Саш, да демоны и я в том числе об этом слое астрала вообще понятия не имели. Ирисана, разжёбоваю, вытащию из памяти образ нашего тренера Единоборств Симона и его близнецов. Саш, Рис, ты гений. Картинки почти не отличаются. Отличная эмоциональная совместимость. Ирисана, отдаём девушку ему на перевоспитание. Пусть ничего у неё не спрашивает. Гарантирую, через некоторое время она сама всё расскажет. К тому же, и Симон, и его жена не магии, и её оберег на них не будет реагировать. Это ослабит образ врага, сформированный в сознании. Саш, отличный ход. Отведём её в замок и пусть Симон за ней ненавязчиво приглядывает. «Ирисана. Нет, так не пойдет. Отвезешь ее ты, а я буду отдыхать и развлекаться». «Корабль Святош оторвется от преследования, но вряд ли уйдет сразу. Разве данных недостаточно?» «Они попытаются подойти к берегу ночью. Ты знаешь, я не удивлюсь, если у них на борту окажутся аквалангисты, способные под водой скрытно проникать в порты. Надо так напугать церковников, чтобы сюда больше не совались. Нам пока и южан в качестве врагов достаточно». В это время из успены Саша вынырнул в вебсин и привычно вскарабкался ему на плечо. В вебсин. Сейчас что-то будет. Мелькали у пленицы некоторые странные мысли. Ве показался прав. Глаза у девушки округлились, и она от неожиданности и удивления прикрыла рот рукой. Но вепы не переносят магов ещё больше, чем проповедников. Как такое возможно? Почти простонало пленница, продолжая смотреть огромными глазами на вебсина, спокойно чистившего свою шерстку. А мы не маги. Улыбнувшись, пожал плечами Саш, в огнах девушку в ещё больший ступор. Печать дьявола не может ошибаться. Здесь всё пропитано его духом. Собравшиеся силами возразила пленница. Твоя татуировка на лбу, грубая поделка пещерного шамана Она реагирует на любую магическую силу. А как сама понимаешь, в подземной камере, где содержат опасных пленников, даже пол пропитан такой силой. Презрительно скривилась Ирисана. Откуда вы знаете про печать? Маги её не могут видеть. Теперь девушка непроизвольно схватилась уже за лоб. Вот же бестолковая, а ещё техническую школу окончила. Я же говорю, мы не маги. Беззлобно улыбнулась Ирисана, поворачиваясь к Такашу, она добавила: «В общем так, мы девочку забираем к себе. Вам она без надобности». «Как скажете, госпожа Арисана?» – вежливо склонился капитан. Возражать он даже не собирался. Саш скинул ему на эскин всю полученную из мысли девушки информацию. «Ничего не понимаю», – обескураженно пробормотала пленница. «Пошли», – кивнул на проход Саш. Раз жена приказала возражать бесполезно. Покачу тебе по воздуху. Это совсем не те ощущения, которые ты получала, болтаясь под крыльями планера. Он повернулся и двинулся на выход, так же почтительно отошёл в сторону. Совсем запутivшаяся пленница нерешительно направилась за Сашем. Ещё больше её повергли в шок действия Вепа. Тот обернулся и совсем по-человечески подмигнул девушке, растянув рот в улыбке. Хотя острые зубы зверя выглядели устрашающе, но Айно поняла, что это действительно улыбка. Скоро пленницу ожидали очередные потрясения. Летающее средство совсем не походило на таковое, поскольку крыльев вообще не имело. Усадив девушку в кресло на глайдере, демон отключил некоторые защитные поля и с ветерком прокатил её по воздуху. Летающая машина петляла в небе, как заяц по полю, то и дело накреняясь в разные стороны. Плотные струи воздуха били в лицо, что никак не уменьшало восторга пассажирки. Нейра перестала что-либо понимать. Печать дьявола, установленная всем боевикам разведывательных служб, упорно отказывалась воспринимать происходящее как магию. На Саша она тоже не реагировала, демон убрал из каналов ауры магическую энергию. Девушка вообще не представляла, как можно без магии на невзрачной платформе с креслами летать в небе. Громода замка на скале тоже производила впечатление, но сильнее всего удивила девушку огромная стая вепов, захватившая несколько башен над дырвом. Большие и маленькие особи сновали в воздухе над замком повсюду. Вон твои надзиратели на некоторое время. Кивнул на встречающую Троицу Саш. Он заранее сообщил друзьям о подопечной и выдал задание расшевелить девушку и заставить говорить. Чтобы не травмировать местных жителей и магов видом необычной ауры, все пришельцы были снабжены скафами из Элиан. Так что, убрав магию с каналов, жены Симона, Тея и Зея выглядели как обычные люди. Печать пленницы на них не реагировала. Саш представил друзей задумчивой пассажирки. ВВП сообщили, что в долину пробралось стая горных хищников. Мы решили выдворить их с нашей территории. Симон вопросительно посмотрел на демона, одновременно транслируя через вискин план задумки по освобождению пленницы. Высота она вроде бы не боится, кивнул Саш, повернувшись к замершей на кресле пассажирке, он спросил: "Летать не надоело?" Та только непонимающе покачала головой. Чувство свободного полёта, накрывшее Наиро во время путешествия, не оставляло пленницу. Тогда мы полетели охотиться, радостно сообщил Симон. Получив у Саши программу управления скафом для планеров, тренер уже не мог жить без неба. Жоны в этом не отставали от мужа. При любом подходящем случае они развлекались полётами. Сформировав крылья за спиной, Симон рванулся в небо. Не успевшую закрыть рот от удивления пленницу подхватили за руки смеющиеся двоеняшки и с вещой взмыли следом. К ним мгновенно пристроились их вепы, вынырнувшие из одной из башен замка. Потрясение Наеры было слишком велико. В печать дьявола молчала, а невероятные крылатые люди несли её к горным вершинам. Разум девушки находился в смятении, но ставники её верили, накладывая печать, что она сообщит о любой дьявольской силе. Но тогда получается, что невероятные возможности новых знакомых никак с дьяволом не связаны и вообще похожи на божественное воздействие». Саш с удовольствием послушал отголоски мысли девушки, транслируемые через вепов. Скоро она заговорит сама и без всякого нажима. Демон хотел разобраться в том, что происходит на дальнем материке. «По расчетам из кино, наблюдаемый прогресс в технологиях не может двигаться с такой скоростью без постороннего вмешательства». Особо спешить было некуда, и процесс перевоспитания пленницы торопить не стоило. Ирисана ждала возвращения цирковников 2 дня, наблюдая за их кораблём через метеорологический спутник. При приближении судна к побережью материка к наблюдению подключился дрон. Предположение по поводу аквалангов оказалось верным. Не вдали от порта, состоящего на якоре судна цирковников, высадилась группа подводных пловцов. На берегу их уже поджидала Ирисана со своей вебкой. Прочитать мысли бойцов не составило труда. Вепы, живущие в замке, всё лучше разбирались с расшифровкой человеческих мыслей. Задача группы состояла в захвате языка. Ирисана сразу поняла, что лучший способ проникнуть на корабль даже придумать было сложно. Высадив разведывательную группу, судно развив приличную скорость, ушло за горизонт. Церковники опасались побережья материка Магов, так неприятно удививших их при прошлой разведке боем. Ответный удар на таком расстоянии им ещё никто не наносил. Забрать группу рассчитывали следующей ночью. С точки зрения Ирисаны, высадка была удачной, что нельзя сказать о самих разведчиках. Группа вышла на берег со стороны пролива, а никаких поселений вблизи не было. Соответственно, не было ни жителей, ни пешеходных троп, ни проходов в скалах. Людям с трудом удалось найти щель между береговыми грядами и выйти на звериную тропу. Там их и поджидала Ирисана. С помощью вепки найти стадо горных коз и позаимствовать оттуда одного козлёнка не составило труда. Отряд церковников уже хотел возвращаться, когда передовая пара обнаружила на тропе девушку, тянувшую на верёвке упирающегося козлёнка. От таких подарков судьбе сложно отказаться. Захват был произведён мгновенно. Оглушенную пленницу упаковали в специальный полог и осторожно понесли обратно к месту высадки. По пути ей сделали укол с веществом, распознанным из кинов как сонное зелье. Ночью, буксируя добычу на специальном надувном плату, группа вернулась на судно, мгновенно покинувшее прибрежные воды. Капитан корабля Python Tark оказался недоволен результатами рейда. Нужно было захватывать мужчину, но у разведчиков не оставалось выбора. Добrаться за отведённое время до неизвестно где находившегося родного посёлка девушки времени бы не хватило. Не показалось ли вам странным путешествие девушки одной по горам, уставился капитан на командира разведчиков. Обычное дело, пожал плечами тот. Кто кроме местных жителей может бродить вдали от дорог? Девушку будут искать, как бы про себя тихо пробормотал капитан. У меня в группе хорошее следопыты. На месте похищения мы создали обстановку нападения горного волка. По ориентировке известно, что они здесь тоже водятся. Следы крови потянутся к почти ответственным скалам, по которым пройдет только хищник. Набор соответствующих оттисков у нас в запасе имелся. Хотя второй раз высаживать группу на том же месте я бы не советовал. Довольный командир разведчиков, несмотря на видимое недовольство капитана, понимал, что группа сделала максимум возможного в данной ситуации. К тому же его ждала в каюте порция свежего стейка. Про козленка подчиненные не забыли. Питаться копчёным мясом и консервами уже здорово надоело. Поделившись с начальством, разведчики оставили себе достаточно деликатеса. Когда пленница придёт в себя, поинтересовался капитан, от ответа в девушки зависели дальнейшие планы. Не раньше, чем через час. Мы вкатили ей приличную дозу снотворного, потому что не знали точно, когда нас снимут с побережья. Пока свободен, приведите пленницу в каюту, когда очнётся. Капитан с задумчивостью смотрел на закрывшуюся за подчинённым дверь. Наблюдатели Веры, а их на судне целых 2 штуки, не дадут спокойно поговорить с пленницей. Без таких людей с суда в море не выходили. Пейтану повезло с кораблём, но не повезло с наблюдателями. Упёртые ортодоксы ни на шаг не отступали от задания. Спорить с ними бесполезно и опасно. В лучшем случае сполщик может больше никогда в море не выйти, а в худшем Капитан предпочитал не думать. Интуиция опытного морского волка твердила, что после неожиданного отпора при обстреле порта нужно быстро удирать. Это наблюдатели настояли на высадке разведгруппы. Возражения капитана в расчёт не принимались. Пайтон понимал, что удачный случай выповшей разведчикам вполне возможен, но на душе было по-прежнему неспокойно. Иерархи церкви не делились своими глобальными замыслами даже с такими проверенными людьми, как капитан экспериментального судна. Пайтон не понимал, что происходит, но исправно выполнял распоряжения руководства. В отличие от простых жителей государства, он часто общался с людьми с соседнего континента. Несмотря на то, что там правили маги, нападать на других они не собирались, и зомби не бродили по улицам городов. Даже в команде этого судна присутствовал пират северного континента. Криловцы разгромили притон, и тому некуда было податься. Таких людей церковники охотно брали во флот. После проверки и крещения их использовали как знатоков дальнего побережья. Без этого проводить операции в чужих водах слишком опасно. Но вообращённым запрещалось рассказывать экипажу о жизни на суше, но капитан входил в список людей, с которыми можно говорить на эту тему крамольные мысли о бессмысленности у войны, появляющейся время от времени, Пайтон старался отгонять, чтобы не навлечь на себя гнев церкви при очередной проверке на лояльность. Ирисана радовалась предоставленному случаю. Так подробно изучить корабль церковников при кратковременном военном столкновении у нее бы не получилось. Судно шло по морю в походном состоянии, многие двери в переборках открыты. Часть иллюминаторов на борту тоже не закрывались. Экипаж дышал свежим воздухом. Веб-каярисана без проблем пробралась на корабль и спрятавшись в укромном месте, транслировала девушке мысли экипажа. Тонкие нити скафа расползались по кораблю, обеспечивая работу множества биосканеров. На борту обнаружилось много интересного и порой удивительного, даже учитывая, что корабль экспериментальный, скорость развития цивилизации церковников поражала. Можно начать с того, что двигательная установка корабля, винтовая, работала от мощной паровой турбины, которая, в свою очередь, использовала топливную установку, больше похожую на атомную. Тепловая энергия выделялась за счет распада вещества на составляющие. И рис быстро разобралась в принципе работы установки. Под воздействием сверхвысокого напряжения определенной частоты специальный материал распадался на другие элементы с выделением достаточного количества теплоты. Точно управлять процессом у изобретателей не получилось. Материал для распада имелся не совсем чистый, что провоцировало неуправляемые всплески и спады в процессе работы. Всё это нейтрализовалось большим количеством всевозможных защитных экранов, гасящих лишнюю теплоту и радиационное излучение, хотя и небольшое, но всё же присутствующее при работе установки. Из-за этого источник энергии занимал чуть ли не треть судна. У искына появились неопровержимые доказательства версии внешнего вмешательства в процесс. Невозможно получить планер, летающее крыло или подвид атомной энергии без промежуточных исследований. Это даже если не учитывать, что внутри судна имелось электрическое освещение, примитивная радиостанция на электронных лампах и простенький радиолокатор вместе с курсовым ультразвуком сканером препятствий. Хотя все необычные устройства сделаны так, чтобы посторонние не могли есть внутрь, и, соответственно, обслуживающий персонал вряд ли представлял, как всё это работает, с капитаном стоило основательно пообщаться.